Резюме. Глава первая. Чтобы жить так, как мы хотим, нужно не только поступать правильно, но и стараться не поступать неправильно. Глава вторая. Вовлечение приближает вас к тому, чего вы по-настоящему хотите. Отвлечение отдаляет от этого. Не отвлекаться, значит изо всех сил стараться делать то, что решил делать. Часть первая. Возьмите внутренние раздражители под контроль. Глава третья. Мотивация – это стремление избавиться от дискомфорта. Выявляйте коренные, а не непосредственные причины отвлечения. Глава четвертая. Учитесь справляться с дискомфортом, а не пытайтесь избавиться от него, отвлекаясь. Глава пятая. Не пытайтесь активно подавлять свои порывы. От этого они лишь станут сильнее. Лучше понаблюдайте за ними и дайте им сойти на нет. Глава шестая. Взгляните по-новому на внутренние раздражители. Выявите негативную эмоцию, предшествующую отвлечению, опишите ее и исследуйте с любопытством, а не с презрением. Глава седьмая. Взгляните по-новому на задачу. Превратите ее в игру, обращая пристальное внимание на детали, доводя их до идиотизма, даже до абсурда. Специально ищите в ней новизну. Глава восьмая. Взгляните по-новому на свой характер. Что вы говорите себе имеет значение. Сила воли иссекает только если вы верите, что это возможно. Не говорите о себе, что вы легко отвлекаетесь или предрасположены к зависимостям. Часть вторая. Отводите время на вовлечение. Глава девятая. Переводите свои ценности во время. Планируйте день, используя метод таймбоксинга. Сделайте шаблон расписания. Глава десятая. Выделите время на себя. Запланируйте вклад, и результат появится. Глава одиннадцатая. Выделите время на важные отношения. Вашим близким нужно не только ваше время. Разделите с ними домашние обязанности. Предусмотрите в расписании время на друзей. Глава двенадцатая. Согласуйте свое расписание с руководителями. Часть третья. Взломайте внешние раздражители. Глава тринадцатая. О каждом внешнем раздражителе задавайте себе вопрос. Работает этот раздражитель на меня или я работаю на него? Способствует он вовлечению или отвлечению? Глава четырнадцатая. Защищайте свою сосредоточенность. Если вы не хотите, чтобы вас отвлекали, сигнализируйте об этом. Глава пятнадцатая. Чтобы получать меньше электронных писем, отправляйте меньше электронных писем. Проверяя почту, маркируйте каждое сообщение, указывая, когда на него требуется ответить, и отвечайте в то время, которое вы для этого выделили. Глава 16. В групповые чаты заходите и выходите в запланированное время. Приглашайте в чат только нужных людей и не используйте этот канал, чтобы думать вслух. Глава 17. Сделайте так, чтобы созвать совещание было труднее. Нет программы – нет совещания. Совещания нужны, чтобы выработать общее мнение, а не для того, чтобы решить проблемы. Оставьте технические устройства за дверью переговорной. Исключение – один единственный ноутбук. Глава 18. Заходите в отвлекающее приложение с компьютера, а не с телефона. Наведите порядок в приложениях и настройте уведомления. Не пренебрегайте функцией «Не беспокоить». Глава 19. Отключите уведомления на рабочем столе компьютера. Устраните любые потенциально отвлекающие факторы из рабочей среды. Глава 20. Сохраняйте статьи, найденные в сети, в приложении Pocket, чтобы изучить их строго в запланированное в расписании время. Применяйте прием многоканальной многозадачности. Глава двадцать первая. Используйте расширения для браузера, позволяющие извлекать пользу из социальных сетей, не поддаваясь при этом многочисленным отвлекающим факторам. Часть четвертая. Предотвращайте отвлечения с помощью договоров. Глава двадцать вторая. Противоядие от импульсивности – взвешенность. Спланируйте заранее, когда вы сможете отвлечься. Глава 23. Применяйте договоры об усилиях. Затрудняйте выполнение нежелательных действий. Глава 24. Применяйте договоры о цене. Пусть отвлечение обходится вам дорого. Глава 25. Применяйте личностные договоры. Предварительные обязательства перед своим «я». Называйте себя неотвлекаемыми. Часть пятая. Как перестать отвлекаться на рабочем месте? Глава двадцать шестая. Работа в режиме «всегда на связи» сводит человека с ума. Глава двадцать седьмая. Чрезмерное увлечение технологиями – это симптом несовершенства корпоративной культуры. Коренная причина этого – отсутствие психологической защищенности. Глава 28. Чтобы сформировать в компании атмосферу сосредоточенности, начните с малого. Найдите способы содействовать открытым обсуждению проблем среди сотрудников. Часть 6. Как научить детей не отвлекаться и почему нам всем нужны психологические питательные вещества. Глава 29. Выявите коренные причины отвлечения у детей. Расскажите им о четырехкомпонентной модели сосредоточенности. Глава 30. Позаботьтесь о том, чтобы удовлетворялись психологические потребности детей. Каждый человек нуждается в автономии, компетентности и взаимосвязи с другими людьми. Если потребности детей не подпитываются в реальном мире, они стараются восполнить их дефицит онлайн. Глава 31. Научите детей составлять расписание используя метод таймбоксинга. Позвольте им предусмотреть в нем те занятия, которые им нравятся, в том числе онлайн. Глава 32. Помогайте детям справляться с нежелательными внешними раздражителями. Объясните им, как отключать уведомления на гаджетах и сами не отвлекайте детей, когда они заняты. Глава 33. Помогайте детям заключать с собой договоры и объясните им, что справляться с отвлечением – это их обязанность. Учите детей тому, что отвлечение – это решаемая проблема, а умение ни на что не отвлекаться – важный навык. Часть седьмая. Как не отвлекаться, взаимодействуя с людьми. Глава тридцать четвертая. Как только кто-нибудь из ваших друзей всецело сосредоточится на телефоне, спросите у него «Вижу, ты завис в телефоне? Что-нибудь случилось?» Глава 35. Уберите из своей спальни все гаджеты и сделайте так, чтобы в определенное время доступ к интернету автоматически отключался.